ты говорил что если через два года не найдешь того что тебе нужно то поставишь на этом крест сейчас я не могу вернуться я на пороге передо мной раскрылись необъятное пространство духой и манят, и я так хочу их одолеть и что ты рассчитываешь там найти Ответы на мои вопросы. Он поглядел на нее так лукаво, что, не зная она его наизусть, она подумала бы, что он шутит. Я хочу уяснить себе, есть Бог или нет Бога. Хочу узнать, почему существует зло, «Хочу узнать, есть ли у меня бессмертная душа, или со смертью мне придет конец?» Изабелла чуть слышно ахнула. Ей стало не по себе, когда он заговорил о таких вещах. Хорошо еще, что говорила на них легко, самым обычным тоном, и она успела преодолеть свое замешательство». «Но Лари сказала она, улыбаясь, — «люди задают эти вопросы уже тысячи лет. Если бы на них существовали ответы, их уже наверняка нашли бы». У Лари вырвался смешок. «Нечего смеяться, как будто я сболтнула какую-то чушь», — сказала она резко. Наоборот. По-моему, то, что ты сказала, очень умно. Но с другой стороны, можно сказать и так, что раз люди задают эти вопросы тысячи лет, значит, они не могут их не задавать и будут задавать их и впредь. А вот что ответов никто не нашел, это неверно. Ответов больше, чем вопросов. И много разных людей нашли ответы, которые их вполне удовлетворили. Ну вот хотя бы, старик Рейсброк. А он кто был? Да так, один малый, с которым я не учился в школе, беспечно сострил Ларри. Изабелла не поняла. Но переспрашивать не стало Мне все это кажется детским лепетом. Такие вещи волнуют разве что второкурсников, а после колледжа люди о них забывают. Им надо зарабатывать на жизнь. Я их не осуждаю. Понимаешь, я в особом положении. У меня есть на что жить. Если б не это, мне бы тоже, как всем, пришлось бы зарабатывать деньги. Но неужели деньги сами по себе ничего для тебя не значат? Он широко улыбнулся. И вот столечки Сколько же времени у тебя на это уйдет? Право не знаю. Пять лет? Десять лет? «А потом? Что ты будешь делать со всей этой мудростью? Если я обрету мудрость, таковось у меня хватит ума понять, что с ней делать». Изабелла отчаянно стиснула руки и подалась вперед. «Ты не прав, Ларри. Ты же американец». Здесь тебе не место. Твое место в Америке. Я вернусь туда, когда буду готов. Но ты столько теряешь. Как ты можешь отсиживаться в этом болоте, когда мы переживаем самое увлекательное время во всей истории? Европа свою отжила... Сейчас мы – самая великая, самая могущественная нация в мире. Мы движемся вперед огромными скачками. У нас есть решительно все. Твой долг – вносить свой вклад в развитие Родины. Ты забыл, ты не знаешь, как безумно интересно сейчас жить в Америке. А что, если ты просто трусишь? Если тебя страшит работа, которая требуется сегодня от каждого американца. «Да, я знаю, по-своему ты тоже работаешь, но, может быть, это всего-навсего бегство от ответственности? Может, это просто своего рода старательное безделье? Что бы стало с Америкой, если бы все вздумали так отлынивать?» «Ты очень строгародная, улыбнулся он. «Могу ответить». «Не все смотрят на вещи так, как я. Большинство людей, вероятно, к счастью для них, не прочь идти нормальным путем. Ты только забываешь, что мое желание учиться не менее сильно, чем, ну, скажем, чем желание Грея нажить кучу денег». Неужели же я изменяю Родине тем, что хочу посвятить несколько лет самообразованию? Может быть, я потом смогу передать людям что-нибудь ценное? Это, конечно, только мечта. Но если она и не сбудется, я окажусь не в худшем положении, чем человек, который избрал деловую карьеру и не преуспел. А я... Или я ничего для тебя не значу? Ты значишь для меня очень много. Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Когда? Через 10 лет? Нет. Теперь же. Как можно скорее. И на что мы будем жить? У мамы лишних денег нет. Да если бы и были, она бы не дала. Сочла бы, что это неправильно, помогать тебе вести бездельную жизнь. «Я бы и не хотел ничего брать у твоей матери», — сказал Ларри. «У меня есть три тысячи годовых. В Париже это более чем достаточно. Могли бы снять...» квартирку нанять прислугу и как бы чудесно нам с тобой было но, Ларри, на лари на 3000 год прожить нельзя очень даже можно у многих и этого не это живут но я не хочу жить на 3000 в год и не вижу для этого оснований «Я сейчас живу на полторы». «Да, но как?» Она окинула взглядом невзрачную комнату и годливо передернулась. «Я хочу сказать, что кое-что сумела отложить. В свадебное путешествие мы могли бы поехать на Капри, а осенью побывать в Греции... Туда меня ужасно тянет». Помнишь, как мы с тобой мечтали, что вместе объездим весь свет? Путешествовать я, конечно, хочу, но не так. Я не хочу ехать на пароходе вторым классом, останавливаться в третьеразрядных гостиницах без ванной, питаться в дешевых ресторанах. В прошлом году в октябре я вот так проехался по италии замечательно было на 3000 годовых мы могли бы объездить весь свет но я хочу иметь детей лари прекрасно их тоже заберем с собой глупыишь ты рассмеялась она но «Да ты знаешь сколько это стоит Завести ребенка. Вот Вайолет Томлинсон в прошлом году родила и постаралась обставить это как можно дешевле. И это ей стоило 1250 долларов. А няня, ты знаешь, во сколько обходится? С каждым новым доводом, который приходил ей в голову, она все больше разгорячалась. Ты такой непрактичный, ты просто не понимаешь, чего требуешь от меня. Я молода, я хочу наслаждаться жизнью, хочу иметь все, что люди имеют. Хочу ездить на балы, на приемы, и верхом кататься, и в гольф играть, хочу хорошо одеваться. Ты понимаешь, что это значит для девушки быть одетой хуже, чем ее подруги? Ты понимаешь, Ларри, что это значит покупать у знакомых старое платье, которое им надоели? Или говорить спасибо, когда кто-то из милости купит тебе новый туалет? Я не могла бы даже причесываться у приличного парикмахера. Я не хочу ездить в трамваях и в автобусах. Мне нужен собственный автомобиль. И чтобы я стала делать с утра до ночи, пока ты читаешь в своей библиотеке? «Ходить по улицам и глазеть на витрины или сидеть в Люксембургском саду и присматривать за детьми? У нас и знакомых бы не было!» ох Изабелла!» — перебил он, — «не было бы таких, к каким я привыкла!» «Да, конечно, друзья дяди Эллиота иногда приглашали бы нас в гости, чтобы сделать ему приятное, но мы не могли бы к ним ездить, потому что мне нечего было бы надеть». И не захотели бы, потому что не на что было бы пригласить их к себе. А с какими-то серыми, немытыми личностями я не хочу. Мне не о чем с ними говорить, а им со мной. Я хочу жить, Ларри. Она вдруг заметила, какие у него глаза. Ласковые, как всегда, когда они устремлены на нее, но чуть насмешливые. Ты, наверное, считаешь, что я дура? Что все это пошло и гадко? Нет. По-моему, все, что ты говоришь, вполне естественно. Он стоял спиной к камину. Она встала, подошла и остановилась перед ним. «Ларри, если бы у тебя не было ни гроша за душой, и ты бы получил место на три тысячи в год, я бы, не задумываясь, за тебя вышла. Я стала бы стряпать для тебя, стелить постели, носить, что попало, обходиться без чего угодно». И все мне было бы в радость, потому что я знала бы, что это вопрос времени, что ты добьешься успеха. Но сейчас ты мне предлагаешь это убожество на всю жизнь, и никаких перспектив. Ты предлагаешь мне до смертного часа гнуть спину, и ради чего? Чтобы ты годами мог отыскивать ответы на вопросы, к тому же, как ты сам говоришь, неразрешимые, это несправедливо. Мужчина обязан работать. Для этого он и создан. Этим он и способствует процветанию общества – Короче говоря, его долг – поселиться в Чикаго и поступить в контору к Генри Мэттюрину. Ты думаешь, я так уж сильно буду способствовать процветанию общества, если стану навязывать своим знакомым акции, в которых заинтересован Генри мэтюрин Без маклеров не обойтись? И это вполне приличный и почтенный способ зарабатывать деньги. Ты очень черными красками расписала жизнь в Париже на скромный доход. А ведь на самом деле все иначе – Одеваться со вкусом можно не только у Шанель, и не все интересные люди живут возле Триумфальной Арки и Авенюфош, вернее, там живет очень мало интересных людей, потому что интересные люди, как правило, не богаты. У меня здесь множество знакомых художников, писателей, студентов, французов, англичан, американцев и прочих, и они, думаю, показались бы тебе занятнее, чем эллиотовы, линялые маркизы и длинноносые герцогини. У тебя живой ум, острое чувство юмора. Тебе бы понравилось, как они спорят и шутят за обедом, хотя пьют только дешевое вино, и за столом не прислуживают дворецкие и два лакея. «Не глупи, Ларри». «Конечно, понравилось бы. Ты же знаешь, что я не сноб Мне очень хочется встречаться с интересными людьми, но обязательно в туалетах от Шанель. А ты думаешь, они бы не поняли, что для тебя это своего рода филантропия в интеллектуальном плане? Им это было бы в тягость, как и тебе». «А тебе это дало бы одно — возможность рассказать Эмили де Монтадур и Грессию шато что накануне ты очень весело провела вечер в латинском квартале среди страховидных представителей богемы». Изабелла чуть пожала плечами. «Вероятно, ты прав. Это не те люди, среди каких я воспитана. У меня с ними нет ничего общего». И к чему же мы пришли? К тому же, с чего начали. Я живу в Чикаго с тех пор, как себя помню. Все мои друзья там. И все мои интересы. Там я дома. Там мое место. И твое тоже Мама больна, на улучшение надежды нет. Я не могла бы ее бросить, если бы и захотела. Значит, так, если я откажусь теперь же вернуться в Чикаго, ты не выйдешь за меня замуж. Изабелла минуту колебалась. Она любила Ларри. Она хотела стать его женой. Тянулась к нему всей своей женской сущностью. Знала, что и он ее желает. Она внушала себе, что если поставить вопрос ребром, он не может не уступить. Было страшно, но она пошла на риск. «Да, Ларри». Именно так. Он черкнул спичкой о камин. Старомодной французской серной спичкой, от которых свербит в носу. И раскурил трубку. Потом, минуя Изабеллу, подошел к окну. Выглянул наружу. И молчал. Молчал. Она стояла на прежнем месте, глядя теперь в зеркало над камином, но не видя своего отражения, сердце ее бешено колотилось. От страха сосало под ложечкой. Наконец он обернулся. Если б только ты захотела понять, насколько жизнь, которую я тебе предлагаю, Содержательнее всего, что ты можешь вообразить. Если б только ты захотела понять, что такое духовная жизнь, как она обогащает человека. Она безгранична. Вот так же, как когда ты один летишь высоко-высоко над землей, и вокруг тебя бесконечность. Голова кружится от этих безбрежных далей. Упоение такое, что не променял бы его на всю силу и славу земную. Я вот недавно читал Декарта. Такая легкость, изящество, ясность мысли. Эх, на что говорите Ларри... «Пойми», — взмолилась она, «ведь я для этого не гожусь, мне это не интересно Сколько раз тебе повторять, что я самая обыкновенная, нормальная женщина, мне двадцать лет, через десять лет я буду старухой, а пока хочу жить в свое удовольствие, Ларри, я так тебя люблю, а ты играешь в игрушки». «Ничего это тебе не даст. Умоляю, ради тебя самого, махни ты на это рукой. Будь мужчиной, Ларри. Возьмись за дело достойной мужчины Ты даром тратишь самые лучшие годы, когда другие успевают столько сделать. Ларри, если ты меня любишь, ты не применяешь меня на пустые мечты. Ты пожил, как хотел. А теперь поедем с нами домой». «Не могу, дорогая. Для меня это равносильно смерти, предательству собственной души. Господи, Ларри, зачем ты так говоришь? Так говорят только ученые женщины, истерички. Что значит все эти слова?» «Да ничего! Абсолютно ничего!» «Они в точности выражают мою мысль», — отвечал он, поблескивая глазами. «И ты еще смеешься? А ведь нам сейчас не до смеха. Мы дошли до развилки, и по какой дороге пойдем дальше, от этого зависит вся наша жизнь». Я знаю. Поверь, я и не думаю шутить. Она вздохнула. Раз ты не внемлешь голосу разума, говорить больше не о чем. Но разума-то я тут не вижу. По-моему, ты говорила сплошную чушь я не будь она так подавлена она бы рассмеялась дорогой мой ты просто спятил она медленно стянула с пальца обручальное колечко положила его на ладонь полюбовалась Граненый рубин в тонкой платиновой оправе, оно всегда ей нравилось. Если б ты меня любил, не сделал бы ты мне так больно. Я тебя люблю. К сожалению, не всегда удается поступить так, как считаешь правильным, не причинив боли другому. Она протянула ему ладонь, на которой светился рубин и через силу улыбнулась дрожащими губами. «Вот, Лария, возьми. Мне она не нужна. Ты лучше сохрани его на памяти». О нашей дружбе. Носить можно на мизинце. Друзьями-то мы останемся, правда? Я всегда буду тебе другом, Ларри. Так оставь его себе. Мне это будет приятно. После минутного колебания она надела кольцо на правый мизинец. «Велико. Можно отдать, переделать. Пойдем в риц Выпьем. Ладно. Ей все еще не верилось, что все произошло так просто. Она ни разу не заплакала. И ничего как будто не изменилось. Только теперь... Она не выйдет за Ларри. Не укладывалось в голове, что все уже кончено, все позади. Было немножко обидно, что дело обошлось без душераздирающей сцены. Они все обсудили почти так же спокойно, как если бы речь шла о покупке дома. Ей словно чего-то не додали, и вместе с тем... Радовало сознание, что они вели себя как цивилизованные люди. Она многое бы дала, чтобы в точности знать, что чувствует Ларри. Но это всегда бывало трудно. Его невозмутимое лицо, его темные глаза были маской, за которую даже она, знавшая его столько лет, не надеялась проникнуть она взяла с кровати свою шляпу и стала надевать ее стоя перед зеркалом интересно сказала она поправляя волосы тебе хотелось расторгнуть нашу помолку нет а я думала ты чувствуешь облегчение он не ответил Она повернулась к нему с веселой улыбкой на губах. Ну вот, я готова. Ларри запер за собой дверь. Человек за конторкой, принимая ключ, окинул их обоих взглядом сообщника. Изабелла не могла не понять, в чем он их подозревает. Сомневаюсь, чтобы он под присягой поручился за мою девственность, сказала она. Они поехали в риц на такси, выпили в баре, болтали о том, о сём, по видимости, непринуждённо, как двое старых друзей, которые видятся изо дня в день. В отличие от молчаливого Ларри, Изабелла любила поговорить, недостатка в темах не испытывала, а теперь твёрдо решила не допустить ни минуты молчания, которое было бы трудно нарушить. Пусть Ларри не думает, что она на него в обиде, она из одной гордости не выдаст, как ей больно и тяжело. Вскоре она попросила лари проводить ее домой. Выйдя из такси, она весело ему сказала, «Ты, надеюсь, помнишь, что завтра у нас завтракаешь? А то как же?» Она подставила ему щеку для поцелуя, и в подъезде.